Глава двенадцатая. Солнце Рымника. Машер Суэр. Бези пурмуа мизут резэ ама Софья Ивановна. Примечание. Моя любезная сестрица, поцелуй за меня моих приятельниц и ручку Софьи Ивановне. В Ильины на другой день мы были в Рефестуир с турками. Примечание. То есть пировали с турками. Ай да ох!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 Прости, душа моя, Христос Спаситель с тобою, отец твой Александр Суворов. Писал наш герой вскоре после победы любимой дочери Наташи. Возможно, это было по возвращении в лагерь при Бырладе, но первому сообщил он коротким письмом всего в три с половиной строки Потёмкину. Начиналось оно характерно, по Суворовски: "Мы здесь одержали победу". Так писал он в 1788 году. посажение турецкого флота в Лимане. После этого он молчал 10 дней, и Потемкин был вынужден 31 июня послать строгий запрос нашему генерал-аншефу. «До сих пор не имею я обстоятельного рапорта о деле Факшанском. Я не знаю, в каких силах был неприятель, под чьим начальством, как происходило сражение и куда бегство свое побежденное направили». «Вашему высокопревосходительству предписываю поспешить доставлением ко мне оного и дать притом знать, какая причина, что ни ко мне, ни к генералу аншефу и кавалеру-князю Репнину не прислались его подробного донесения». В последней фразе запроса можно усмотреть источник недовольства фельдмаршала. Он упоминает Репнина, который также не получил подробного донесения. Судя по всему, Репнин инспирировал недовольство Потемкина Суворовым, выставив его нерадивым подчиненным. Это была неправда, а точнее ложь, ибо уже 25 июня, как только кенбурнский герой прибыл в лагерь при Берладе, он направил Репнину письмо. «Я нечто слаб. Фокшанские магазины остались победителю на месте. Я спешил сюда. Принц Кобурский хотел сюда, вычиня и четыре пушки прислать. После меня отысканы одна мортира, одна пушка, остающие две всей басурманской артиллерии, ежели отыщутся его ж. Тороплюсь планом и описанием, был бы к вам, время драгоценно. Далее полководец излагал план похода совместными силами Репнина и своими на Измаил, где, по дошедшим сведениям, концентрировался тридцатитысячный корпус Гасан-Паши, бывшего противника на водах Лимана. Суворов предлагал идти из Барлада на Фальчу, перейти на левый берег прута, там соединиться с Репниным, дислоцировавшимся между Дубоссарами и Кишиневым, и идти к озеру Ялпух. Обойдя слева табак, стоящий на северном берегу озера, идти левым берегом Ялпуха к Нижнему Дунаю, на Измаил. Скромно, без сигналов, ежели сближается Гасан-Паша, им ближе конец. Он настолько уверен в грядущей победе, если дерзкий план его будет принят, что прямо и пишет об этом. Вот мое мнение, милостивый государь, и отвечаю за успех, ежели меры будут наступательные. Оборонительные же? Визирь придет. На что колоть тупым концом вместо острова? Правый бок чист, очистим левый и снимем плоды. Но князь Репнин был слишком себе на уме, да и ревнив к чужой славе. он сразу же понял, что если замысел нашего героя удастся, то и главная ветвь лавра достанется Суворову. Это вовсе не входило в планы многомудрого князя, и он предпочел новой военной победе русского оружия возможность потихоньку подставить под раздражение главнокомандующего своего слишком прыткого подчиненного. Однако же и сам получил от Потемкина долю «колотушек», за слишком усердные поздравления австрийского полководца с победой при Факшанах. В письме Кобургу вы некоторым образом весь успех ему отдаете. Разве так было? А иначе не нужно их так поднимать, и без того они довольно горды. Что ж, Репнин получил заслуженно, ибо, стараясь принизить заслуги Суворова, он принижал мужество и доблесть русской армии, а этого Потемкин никому простить не мог. Между тем реляция о победе достигла государине, и Храповицкий 7 августа записывает в своем дневнике. Получено известие, что турки разбиты при Факшанах, нами и цесарцами вместе, довольны. Это зажмет рот тем, кое рассевали, что мы с ними не в согласии. Переехали в город, благоденственный молебен в Казанском соборе за победу нашу над турками. А что же наш герой? как он проводит время, пока завистники тайно хулят его, а императрица радуется победам его. Он сам рассказывает об этом в письме из Берлада любимой дочери от 21 августа. «Суворушка, душа моя, здравствуй! Мебезима, Софья Ивановна!» «Мои поцелуи, Софья Ивановне, «Поцелуй за меня, сестриц! У нас стрепеты поют, заяцы летят, скворцы прыгают на воздухе по возрастам. Я одного поймал из гнезда...» Кормили из роту, а он и ушел домой. Поспели в лесу грецкие да волоцкие орехи. Пиши ко мне изредка. Хоть мне не досуг, да я буду твои письма читать. Молись Богу, чтобы мы с тобой увиделись. Я пишу к тебе орлиным пером. У меня один живет, есть, из рук. Помнишь, после того я уж ни разу не танцевал. Прыгаем на коньках, играем такими большими кеглями железными. На силу подымешь, да свинцовым горохом. Коли в глаз попадет, так и лоб прошибет. Прислал бы к тебе полевых цветков, очень хороши, да дорогой высохнут. Прости, голубушка-сестрица, Христос — Спаситель с тобою. Согласитесь, любезный читатель мой, непривычно нам, знающим его лишь по бронзовым монументам да парадным приглаженным портретам, вдруг прочитать и представить себе полководца, который как мальчишка ловит скворчонка слетка. кормит его и жалеет, что тот, встав на крыло, улетел в родное гнездо. Не в этом ли мальчишестве, сохранившемся в шестидесятилетнем генерале, секрет его пламенного воображения, помогавшему ему бить врага на полях сражений? Думается, в том-то и беда миллионов благонамеренных обывателей. Потому-то так безинтересно проживают они дарованную им жизнь, что, повзрослев, начисто забывают, какими гениальными и пытливыми проказниками были они в детстве, И меняют на весьма посредственный достаток мещанина дерзкую отвагу двенадцатилетнего мальчишки. Но оставим размышления. История наша идет вперед скорым шагом, атаки поспешим же за ней. Между тем и австрийский император высоко оценил успех русских и австрийских воин при Факшанах. В начале августа Иосиф II прислал Суворову благодарственное письмо. С чрезвычайным удовольствием Получил я ваше, господин генерал-аншеф, письмо и видел изоново славную победу, которую войски ее императорского величества под вашей командою вместе с моими команды принца Кобурга при Факшанах одержали. Принц Кобург не может довольно нахвалиться благоразумную и храбрую помощью вашей и всего вашего корпуса. Семья вам чрезвычайно обязан и прошу вас также, командующему, господину генералу-фельдмаршалу, Князю Григорию Александровичу Потёмкину Таврическому от моего имени засвидетельствовать мою благодарность за возложенное на вас ревностное содействие. Желал бы я более иметь случаев, чтобы доказать её императорскому величеству беспредельную союзническую верность и деятельное пособие. Через три недели к благодарственному письму прибавилась благодарность вполне материальная. 10 сентября главнокомандующий доносил Екатерине Второй. «Ваше императорское величество, повелеваете мне донести, подлинно ли император сделал подарок генералу Суворову? Его величество припроводил и табакерку к нему с своим портретом». В тот самый день, когда писались эти строки, войска нашего героя после трехдневных маршей и переправ, которые приходилось наводить тут же, соединились с австрийцами. подходили к реке Рымник, где на следующий день и грянуло сражение с армией великого визиря. Еще за двадцать дней до этого полководец наш докладывал Репнину сведения от своих шпионов, рассказавших, что в Браилове на Дунае сам великий визирь с тридцатью тысячами войска. Чтобы им поверили, шпионы доставили из Браилова несколько апельсинов. Подробность курьезная, но хорошо рисующая нравы того времени. Суворов предлагал Репнину проявить бдительность. Сие против прежних показаний, хотя бы и сомнительным казалось, однако следует к воинским предосторожностям. 2 сентября он рапортовал Потемкину, что его разъезды, отправляемые в сторону Галатца и Максимен, неприятеля там не видели. Но уже 6 числа генерал наш получил письмо от принца Кобурского с извещением, что великий визирь перешел Дунай, но не у галаца а у Браилова, переправился уже через реку Бузео и стоит лагерем у деревни Градешти. Принц писал, что ждет нападения на свой корпус всей армии визиря, а потому просит немедля прийти и соединиться с ним. Через сутки седьмого от него пришло новое письмо о том, что визирь продвинулся вперед на четыре часа пути и расположился при Мартинештах, в четырех часах пути от австрийских войск, И вновь принц Кобурский просил о скорейшем соединении. Тогда уже Суворов в ночь на 8 сентября выступил в поход, взяв с собой два егерских, четыре гренадерских, четыре мушкетерских и один легкий батальон. Из кавалерии в поход ушли 12 карабинерных эскадронов, а также два казачьих полка и арнауты. Генерал Дерфельден тяжело болел и вынужден был остаться в лагере. Войска перешли реку Берлат, но под Никорештами, через Сирет, австрийских понтонов не оказалось из-за разлития реки. Погода резко изменилась, пошел ливень, началась буря, отчего разлив резко увеличился. Войска были удержаны образовавшимся болотом. Пришлось потратить 12 часов на прокладку Гати, после чего русские части перешли Сирет и близ Факшан при речке Милкови в десять утра 10 сентября, соединились с австрийцами. Суворов отправился вперед и лично провел рекогносцировку. Прямо идти через речку Рымну по крутизне ее берегов и ввиду неприятельского лагеря было неудобно, надлежало переправляться через ее ниже сего пункта. Я припроводил правую колонну, и к ней прибавлено от принца Кобурга два дивизиона Кейзер и Баркова Гусар. Левая колонна была под предводительством принца Кобурга еще ниже меня. В всем порядке того же 10-го числа на закате солнца выступили мы в поход, переходили милько вброд и по портативам. Ночь была приятная, небо украшено звездами, шли в великой тихости. В высоком берегу Рымны была прорыта удобная переправа, и войска перешли речку вброд двумя частями. Пехота вправо, кавалерия влево. Переправу закончили на рассвете. Тотчас же Суворов развернул свои части ордером баталии фронтом на юг. Пехота построилась в две линии, каждая из трех каре, захождением в интервалах. В третьей линии — карабинеры, в четвертой — казаки и арнауты. Австрийцы, составлявшие левое крыло соединенных войск, еще были на подходе, как и предполагала диспозиция Суворова, отданная накануне сражения. По завершении построения он повел русские каре на лагерь неприятия у деревни Тырга-Кукули, согласно все той же диспозиции. Там на выгодных высотах стояло двенадцать тысяч турков двухбунжучного паши Гаджи-Сайтари, того самого, что вместе с Сероксиром бежал 20 июля с поля сражения при Путне. Марш наших частей шел густым бурьяном и кукурузными полями, вскоре начались перестрелки с турецкими патрулями, Потом с обеих сторон заговорили пушки. Наша первая линия стала наступать на турецкую батарею, но неожиданно перед ней дефиле надолго задержало русскую пехоту. Наконец, соблюдая порядок, она закончила форсирование дефиле, однако же за это время половина неприятельского войска с большей частью обоза взяла бег по дороге к местечку Рымнику. Оставшиеся турецкая конница и пехота ударили на каре правого фланга первые линии второго и третьего гренадерских батальонов команды подполковника Хостатова и его утеснили. Храбрый отпор Онова и крестные огни Егерского в центре Кореи команды подполковника Арарога пачекартечами, как из ружей и штыками, через полчаса турков опровергли с великим уроном. Тут же бригадир Бурнашов взяв из третьей линии эскадрона Рязанского и Стародубовского карабинерных полков, совместно с дивизионом австрийских гусар майора Митишовского врубился в потрясенных турок. Суворов об этом писал так. Примечание достойно. Вахмистер Канатов Рязанского полку с своим взводом оторвал целый байрак в 40 человек, весь изрубил, сам взял первое знамя. Меж тем, гоняя рубя неприятеля, Легкая конница ворвалась в турецкий лагерь и, разорив его вместе с карабинерами, возвратилась к пехотным каре. Донские полки Ивана и Григория Грековых вместе с арнаутами перекололи своими пиками множество противников. Уцелевшие рассыпались по полям, лежавшим за тыргой лесом, были среди них и те, кто бежал с поля сражения при Факшанах. Теперь, перемешавшись, все вместе стремились они спастись за речкой Рымник. «Я велел ей дать золотой мост, дирекция моя была важнее сего», — отметил в реляции полководец, указывая этим на то, что предпочел выпустить из рук часть вражеского войска, нежели нарушить диспозицию. Хороший пример для начальников, имеющих слабость отвлекаться от главной цели операции на второстепенные предметы. Что же австрийцы? Принц Кобург имел путь подалее, выстроил его кореи и линии, перешет Рымну на ее берегу нечто позже меня, отчего после вышел рот исходящего прямоугольника с интервалом. Сей нечаянный ордер по ситуации нам после весьма к победе был благопоспешен. Действительно, при таком расположении австрийские полки отвлекли на себя внимание великого визиря, и он двинул на них большие массы своих войск. а Суворов на какое-то время оказался вне поля их зрения и мог выполнять предусмотренные диспозиции фланговый обходной маневр. Натиск турок был страшен. Едва принц Кобург построился, как двадцать тысяч турков распростились по его фронту и напали сильно на оба его крыла. Очевидно, нам была храбрость сих цесарских войск и непрестанная врубка их кавалерии в неприятеля. Между тем, Из главного неприятельского лагеря у Мартинешты прискакало от пяти до шести тысяч кавалерий, и они обрушились на наше левофланговое каре Смоленского пехотного полка полковника Владычина. Суворов, увидев это, немедленно приказал, чтобы полковник Шерстнев со своим каре Ростовского пехотного полка, шедшим в той же второй линии, выдвинулся вправо под косым углом для ведения перекрестного огня. Результат был великолепен. При сильном наступлении неприятель от пальбы и штыков знатно погибал. Полковник Полевинов с Черниговским полком и Гревинов дивизион Барковых гусар три раза в него врубались. В этих трех строках предстает перед нами отличный пример умелого маневрирования пехотными каре, взаимовыручающими друг друга и комбинированные атаки пехотных каре и кавалерии на превосходящие, но неорганизованные массы противника. Бой этот, сопровождаемый непрерывным огнем, длился час. Австрийцы же были в схватке более двух часов, и хотя количество сил противника постоянно возрастало, успеха он не имел. Упорство неприятельской конницы объяснялось тем, что частично состояла она из посаженных на конь Янычар и арапов, коих в армиях было несколько тысяч. Около полудня боевой натиск турецких всадников ослабел, Поле сражения покрылось мертвыми телами их товарищей, и эта неистовая в атаке конница начала отступать и отошла к лесу Крынгу-Мейлор. Там дислоцировалось 15 тысяч пешего янычарского войска и был недостроенный ретраншемент. Суворов же стянул разошедшееся в ходе схватки каре на положенную дистанцию огневой поддержки, выстроил снова боевые линии. Более получаса отдыхали войска его прямо в поле, Благо тут же оказались колодцы, и истомленные солдаты смогли утолить жажду. В это же время принц Кобурский и его храбрые батальоны были снова атакованы неприятелем, усилившимся до сорока тысяч конницы. Левое крыло австрийцев было тесно окружено, но гусары, презирая опасность, снова и снова врубались в нестройные массы врага. Вдоль фронта отдыхающих русских войск возобновилась перестрелка. И тогда Суворов поднялся вместе с войском своим и, отбивая турок канонадой, двинулся вперед параллельно флангу цесарских войск. Турки выставили батареи, но русские под огнем всходили на пологие холмы, стремясь овладеть орудиями врага. Тот, не желая терять пушки, дважды прекращал огонь и увозил их в тыл под защиту конных масс. По прошествии трех верст такого марша стал уже виден ретраншемент перед лесом Крынгумилор. Тотчас я приказал карабинерам и на их флангах гусарам стать среди кореи в первой линии и сим дать интервал. Легкие войски заняли крылья, и всю линию кавалерии присоединились влево. Прочие дивизионные гусар принца Кобурга за него левенер Шевалье сочинили резерв. Происходило то на полном марше. Тогда я послал дежурного полковника Золотухина просить принца Кобурга, чтобы приказал его кореям бить сильно вперед. что и сей герой тотчас в действие произвел. С флангов кавалерии, от каре русской и австрийской пехоты, артиллерия обрушила на лес, кишевший турецкими войсками, равные на ретраншемент, при залповый огонь, и турецкие орудия были подавлены. Их пехота и конница заколебались и начали уступать Крынгу Милорский лес. Минута была решительная. Суворов уловил это обостренной интуицией воина и отдал приказ. «Я велел атаковать. Сия пространная страшная линия, мещащая непрерывно с ее крыл и скорее в крестные смертоносные перуны, приближившись к их пунктам сажен до четырехсот, пустилась быстро в атаку. Не можно довольно описать всего приятного зрелища, как наша кавалерия перескочила их невозвышенный ретаншемент, и первый полк Стародубовский при его храбром полковнике Миклашевском, врубясь, одержал начальные четыре орудия, и несчетно неверных даже в самом лесу рубили всюду. Мало пленных, пощады не давали, и хотя их несколько сот, но большая часть смертельно раненых. Выгнали из лесу сие многолюдные густые толпы басурман, Пехота стреляла их картечами, и ближая других егерская каре при полковнике Ророге. Распущенные егери в лесу многих перестреляли. От легких войск погибли, при прочих довольно пионеров, кое продолжая работу среди действия окопа уйти не успели. Наравне с русскими полководец выделяет и наиболее храбрых австрийцев. Генерал-майора Карачая. пехотная каре батальона полка князя Кауницы. Правое крыло турецкой армии, выбитое из леса, бежало теперь в главный лагерь к речке Рымник, а левое бежало еще раньше. Вся боевая линия взяла направление за бегущим неприятелем в погоню. Преследование продолжалось шесть вест и снова карачай и каре Кауница шло наравне с русскими, а черниговские карабинеры и гусары полка Баркова Бок о бок рубили отступающего врага. В этот час покрыли себя славой и как донские и казаки, так и орнауты. Поражением со всех сторон варваров несказанно себя отличили. Как частно, так и лично каждый своего противника в смерть поражал. Погода была приятная, солнечные лучи сияли во весь сей день, оно было близ его захождение. Мы прервали погоню на рыбницкой черте. Речку сию увидали, загруженную тысячами амуничьих и иных повозок и утопшими сотнями трупов и скотины. Поистине Суворов мастер описаний. Горячая кавалерийская рубка, лучи солнца, мирная речка Рымник, ставшая в часть катастрофы рекой смерти, русские, австрийцы, турки — все и вся соединилась под его пером, словно сотни фигур и фигурок под кистью живописца на батальном полотне. но картина была бы не завершена, если бы герой наш не начертал финальную сцену Великого Побоища. Во время баталии Великий Визирь особую свою под лесом Крынгу обретался. Когда оттуда изгнали его войско, поехал он на рыбницкий лагерь и, останавливаясь неоднократно, при молитве возвышал Алкаран и увещевал им бегущих сражений обновить, но они его слушать не хотели, отвечая, что стоять не могут. По прибытии его в лагерь учинил он на своих выстрелов пушечных до десяти без успеха и после того поспешно отъехал по Браиловской дороге. Армия турецкая бежала до речки Бузео. Достигши он и в разлитии ее, великий визирь с передовыми переехал мост на правый берег и его поднял. Турецкая конница от трепета бросилась в плавь и тысячами тонула. Оставшая на левом берегу конница и пехота рассеялись во все стороны без остатку. Ушедшие обозы с вещами, припасами и под ними скотом разграблены волоскими поселянами. На сём берегу лежало множество раненых, умерших и умирающих. Визирь ныне в Браилове. Смерть пожрала из армии его десять тысяч человек. Лучше самого полковника — Рассказать о славном дне 11 сентября 1789 года просто невозможно. Потери наши составили убитыми — 45, тяжело ранеными — 29, легко ранеными — 104 человека. Суворов писал, «Цесарский урон немногим превосходнее нашего». О трофеях известно, что к реляции был приложен список с именами 31 русского офицера и нижнего чина — взявшего турецкое знамя. Через сутки, 12 сентября, он рапортовал Потемкину. По настоящему исчислению, пушек турецких войск союзными 80, знамен не отысканными более 50. В тот же день Сираскир Гасан-Паша, потерпевший поражение от Репнина, заперся в крепости Измаил, но осторожный князь не хотел рисковать немедленным штурмом. О потерях неприятеля Суворов составил записку лишь 27 октября, получив дополнительные сведения. Проезжающий из Букарешти Архимандрит через Берлат сказывал, сверх Салиман Янычар-Аги 11 числа сентября убит из пушки «Осман», лучший их паша, что приначале сжал смоленский коре и прежде дал сильный конный бой при Путне, халат его у Соболевского. Урона не считают шестьдесят тысяч. Еще архимандрит. Армия их считалось двадцать тысяч. Суворов писал, что турки преувеличивают свои потери в бою в 10 раз. Основные же несут от отсутствия ухода за ранеными и от болезней. Ну что же, боевая страда закончилась, начались служебные переписки. Однако первое письмо, писанное прямо с поля сражения, предназначалось не Непотемкину. Оно было адресовано любимой дочери Наташи. Всего дня победил я Агинского. Я и принц Саксен Кабурский соединенными силами разбили и обратили в бегство большую армию неверных в количестве от 80 до 90 тысяч или больше. Сражение продолжалось целый день. Наш урон невелик. Турок положено на месте пять тысяч. Мы захватили три лагеря и все их обозы. Трофеи — от пятидесяти до ста штандартов и знамён, семьдесят восемь пушек и мортир, то есть вся их артиллерия. Поздравляю тебя, душа моя, с этой отличную победою. Великий визирь командовал лично. Восемьдесят одно орудие со всей упряжью и снарядами, вьючного скота двадцать быков, слава богу. Я здоров, лихорадка была, да во время похода отпустила. Милостивая государиня Софья Ивановна, целую ваши руки, поздравляю с победою. Обнимаю моих любезных сестриц. Письмо удивительное. Оно на французском языке, в нем нет обычных сентиментальных описаний природы и хода битвы, рассчитанных на сознание девочки-подростка. Стиль скорее напоминает короткую реляцию. Как видно, жар сражений еще сжигает сердце его. Заметно, что душевное состояние воителя необычно для писем к дочери. Следующая короткая записка в тот же день послана фельдмаршалу. «По жестоком сражении через целый день союзными войсками побит визирь. Восемь тысяч на месте, несколько сот пленных, взят обоз, множество военной амуниции, счетных сорок восемь пушек и мортир. Наш урон мал, варвары были вчетверо сильнее». Потемкин донес императрице о победе уже 16 сентября – короткой строчкой в общей реляции о событиях на театре боевых действий, а через двадцать дней послал отдельную реляцию. Всемилостивейшая государиня, ободержанная союзными и императорскими войсками над верховным визирем при речке Рымник 11 минувшего сентября победе, присланная ко мне от генерала Суворова обстоятельное донесение с планом баталии, имею счастье всеподданнейше представить, Вашему императорскому величеству через полковника Золотухина, который быв при нем дежурным, может подробно донести вашему величеству, колико ознаменовал себя в тот день господин Суворов. Его искусством и храбростью приобретена победа, и я приемлю смелость повергнуть его через сие с храбрым воинством к освященным вашего императорского величества стопам вашего императорского величества вернейший подданный. Князь Потёмкин таврический. Реляция это необычна тем, что в ней нет описания сражения. Носит она особенный характер. Потёмкин фразой: его искусством и храбростью приобретена победа, и я приемлю смелость повернуть его через сие с храбрым воинством к освященным вашего императорского величества стопам, когда тыствует перед государыней о награде полководцу и его войскам за победу. За сутки до ее написания главнокомандующий шлет Суворову очень теплое письмо. «Объемлю тебя лабызанием искренним и крупными словами свидетельствую мою благодарность. Ты, мой друг любезный, неутомимый своей ревностью, возбуждаешь во мне желание иметь тебя повсеместно. колико оказано мое командование здесь на наизнаменитым образом. Если мне слава славой, то вам честь честью». Будь уверен, что в полной мере прославлю вашу ревность, храбрость и труды, и прошу, дай мне подробно о всем. Я рад, воздам щедрой рукой. Вернейший ваш друг и слуга, князь Потёмкин Таврический». Да, по прочтении такого письма, понимая, что этих двух великих русских людей связывали в тот час чувство самой глубокой человеческой приязни и душевного доверия. Нам ясно, что на следующий день, когда князь писал реляцию императрицы, сердце водило пером его. Заметим, кстати, что никому из своих подчиненных великолепный князь Тавриды таких писем никогда не писал. Что же удивляться, что, получив это письмо, Суворов 18 сентября, когда реляция уже была на пути в Петербург, садится за стол и пишет своему фельдмаршалу следующие строки. «Светлейший князь!» Милостивый государь, между прочим, шестнадцать лет близ двухсот тысяч. Примечание. Суворов имеет в виду, что шестнадцать лет назад он был награжден орденом Святого Георгия второй степени и за эти годы разбил почти двести тысяч неприятелей. Возрите на статуты милосердным оком. Был бы я между Цинцинатом и Репным фабрицием, но в общем виде та простота давно на небесах. Примечание. Согласно статуту Георгиевского военного ордена, Суворов явно заслуживает теперь его первую степень. «Сей глуп, тот совести чужд, Он и между ними, хотя редки, Токма есть Леониды, Аристиды, Эпаминонды, некер хорош для кабинета, Тимостен для кафедры, Тюрен в поле. Дайте дорогу моему простодушию, Я буду вдвое лучше, естество мною правит». драгоценное письмо вашу целую. Остаюсь с глубочайшим почтением. Да, здесь он просит высокой награды. Письмо это не пропало в Туне. 22 сентября Потемкин написал Екатерине Второй. Скоро пришлю подобную реляцию о Суворовском деле. Ей, матушка, он заслуживает вашу милость, и дело важное. Я думаю, что бы ему и не придумаю. Петр Великий графами за ничто жаловал, коли бы его с придатком Рымникским. Баталия была на сей речке. Письмо Потемкина еще ехало в Петербург, а уже через три дня, 25-го, Храповицкий отметил в своем дневнике. 25 сентября. Подполковник Николай Александрович Зубов приехал курьером с победой над визирем 11 сентября на реке Рымник, одержанный Суворовым и принцем Кабурским. Веселый. О победе всем рассказывали с удовольствием, и совет приходил поздравлять. Велено вице-канцлеру сообщить обонам всем нашим министрам с уверением, что, невзирая на победу, согласны принять мирные предложения. Спрошен в вечеру и переписан о сих победах письмо к Циммерману. 26. -е. Письма к Гриму и Циммерману Запечатав послал на почту. Сегодня молебствие за победы над турками». 27. -е. Веселы от побед. Много пашей в плену. Суворов пишет к дочери, что он 11 сентября разбил визиря в тот же день, как Агинского. Содержание записок более чем многозначительно. Курьером, возвестившим о славной Виктории, был послан старший брат нового фаворита, Зубова. Тем самым делали приятной императрице и задабривали фаворита. так как подобному курьеру был гарантирован новый чин за доставление счастливой вести. Кроме того, настроение государыни сразу улучшилось, и она стала активно использовать эту победу, потребовав в тот же день сообщить иностранным дворам о русских триумфах и тем придать больше веса своему желанию рассматривать вопрос о мире. Тут же, не откладывая в долгий ящик, сообщает в Германию и в Париж своим давним корреспондентам о наших военных успехах, дабы воздействовать на европейское общественное мнение в свою пользу и в пользу России. Да, победа Суворова пришлась как нельзя более кстати. А при дворе, замечу вам, кто вовремя угодил, тот наиболее и мил бывает. Особенного примечания в записках – заслуживает указания на то, что письмо к Наташе суворочки написанное с поля сражения, в копии уже известно императрице и всеми цитируется. Что и говорить, нравы XVIII -го столетия были, право слово, странные. То, что сегодня является предосудительным, тогда было делом обычным и свидетельствовало скорее о популярности автора, чем о нарушении тайной переписки. После всего произошедшего стоит ли удивляться тому, что записал в своем дневнике услужливый Храповицкий. 3 октября. Пожалованы Суворов графом Рымникским, Платон Александрович Зубов в карнеты кавалергардов и в генерал-майоры. Да, честь была велика, но к заслуженному награждению полководца привязали очередную ступеньку карьерной лестницы самовлюбленного фаворита – что было вполне в духе придворных нравов. Как будто чувствуя, что происходит в покоях Зимнего дворца за сутки до возведения нашего героя в графское достоинство, Потемкин пишет императрице о значимости того, что совершил полководец на берегах Рымны и Рымника. Если бы не Суворов, то бы цесарцы были наголову разбиты. Турки пробиты русским именем. Цесарцы уже бежали, потеряв пушки, но Суворов... Поспел и спас вот уже в другой раз их выручает а спасибо мало но требует чтобы я с суворова с корпусом совсем к ним присоединил и чтобы так с ними заливать валахию матушка родная будьте милостивы к александру васильевичу храбрость его превосходит вероятность разбить визире дело важное окажи ему милость и тем посрамит унияться в генералов из которых многие не стоят того жалования, что получают. Так писал Потемкин 2 октября. А через день он отправляет еще одно послание, в котором горячо ратует за интересы Суворова и дает ему высочайшую оценку. «Сей час получил, что Кобург пожалован фельдмаршалом, а все дело было Александра Васильевича». Слава ваша, честь оружия и справедливость требуют знаменитого для него воздаяния, как по праву ему принадлежащего, так и для того, чтобы толь знаменитое и важное дело не приписалось другим. Он ежели и не главный командир, но дело генеральное, разбит визирь с главной армией. Цесарцы были бы побиты, коли б не Александр Васильевич. И статут военного ордена весь в его пользу. он на выручку союзных обратился стремительно, поспел, помог и разбил. Дело все ему принадлежит, как я и прежде доносил. Вот и письмо Кабурхова и реляция. Не дайте матушку ему уныть, ободрите его и тем сделайте уразу генералам, кое служит вяло. Своров один. Сколько бы генералов, услышав о многочисленном неприятеле, пошли с оглядку и медленно, как черепаха, то он летел орлом с горстью людей. Визирь и многочисленное войско было ему стремительным побеждением. Он у меня в запасе при случае пустить туда, где и султан дрогнет. Это чудесное письмо, как и предыдущее, делающее честь чувствам Потемкина, нашел и ввел в научный оборот около тридцати лет назад замечательный исследователь жизни Суворова и Потемкина Лапатин. уже упоминавшиеся на страницах этого исследования. Вслед за отправлением этих писем в столицу, обгоняя их, стрелой помчался новый курьер от фельдмаршала. 14-го. Приехал курьер с известием, что 30 сентября нам сдался Аккерман. Два Белграда взяты, один по Дунаю, другой на Днестре, и почти в одно время, Аккерман значит по турецкой «Белый град», Веселый благодарный молебен за обе крепости при 101 одном выстреле. Так записал пунктуальный Храповицкий. 18-го он заносит следующее: курьер от Суворова. Бендеры окружены. В бывшем сражении Кобург его во всем слушался, а он все делал. Ему первой степени Георгия. Вот тогда-то императрица Екатерина II подписала на имя полководца. Следующий рескрипт. Нашему генералу-графу Суворову Рымникскому «Особливое усердие, которым долговременная служба ваша была сопровождаема, родение и точность в исполнении предположений главного начальства, неутомимость в трудах, предприимчивость, превосходное искусство и отличное мужество во всяком случае, наипаче при атаке многочисленных турецких сил» верховным визирем предводимых в одиннадцатый день сентября на реке Рыбники оказанное, где его величество императора римского под командою принца Саксен-Кобурского находившимся, совершенное над неприятелем, одержали победу, приобретают вам особливое наше монаршее благоволение. В изъяснении оного мы на основании установления о военном ордене нашего святого великомученика и победоносца Георгия пожаловали вас кавалерам того ордена Большого Креста первого класса, которого знаки при всем доставляя, повелеваем вам возложить на себя. Удостоверены мы совершенно, что таковое отличие будет вам поощрением к вящему продолжению ревностной службы вашей нам благородной. В Санкт-Петербурге, Екатерина, октября 18 дня, 1789 года. Петр Заводовский. Сделаем некоторое отступление и обратимся к высочайшим рескриптам в эти недели слетавшимся на скромный письменный стол нашего героя в штатном молдавском Берладе. Сентября от 26-го генералу Суворову за совершенное разбитие визиря, пожалованная от нас богатая шпага, с надписью «Дело» будет прислана вскоре с шпагой для римского имперского генерала, принца Саксенкабурского. Впрочем, если наш союзник рассудит за благо в знак признательности своей и знаменитых заслуг генералу Суворова почтить его достоинством графа Римской империи, мы повелеваем принять сию почесть, и оною пользоваться». И действительно, Иосиф II рассудил за благо, и 9 октября, новый стиль, 1789 года, подписал следующий рескрипт. «Господин генерал Аншеф, сколь мне приятное известие о победе, одержанной 11 сентября над визирем при реке Рымнике, можете вы сами о том судить». Я признаю в полной мере, что он ее наиболее обязан как вашему скорому соединению с корпусом принца Кобурского, так и личному вашему мужеству и храбрости, состоящих под вашу командую войск Ея Величества. Итак, примите в знак моей признательности приложенный при всем диплом на Римской империи достоинство. Я желаю, чтобы фамилия ваша тем самым навсегдашние времена — могла памятовать сей главный для вас день, и не сомневаюсь, что я Императорское Величество по дружеству ко мне и по справедливому благоволению к вам, господин генерал-аншеф, благоволит сей диплом принять и сделать из оного надлежащее употребление. 9 октября, Новый стиль, 1789 год, Вена, Иосиф. Как мы уже писали, Государиня в предвидении этого высокого отличия заранее давала Александру Васильевичу Суворову право пользоваться титулом имперского графа, кстати, вводившим сына незнатного московского дворянина в круг аристократии, считавшиеся наиболее древней в Европе. Вот теперь самое время привести выписку из ее собственного рескрипта на возведение полководца в достоинство графа империи российской. Октября, пятый день. Благопризнание наше к знаменитым заслугам генерала Суворова, особливо же к последнему делу, произведенному им обще с начальствующим союзником нашего императора римского против многочисленной турецкой армии верховным визирем предводимой на реке Рымни 11 сентября, изъявили мы возвышением его, срожденным от него детьми, в графской российской империи достоинство указав именовать его графом суворовым рымникским так рымникская победа сфокусировала на героя нашем внимание благорасположений и поощрения двух сильнейших государств европы суворов стремительно превращается в общероссийскую и всеевропейскую знаменитость а между тем поток наград не прекращается Бриллиантовый дождь проливается на военачальника. Сама императрица свидетельствует об этом в письме Потемкину от 18 октября. К вещам для Суворова я прибавила еще перстень. Буде вещи тебе покажутся недовольно богаты. Александру Васильевичу Суворову посылаю орден, звезду, эполет и шпагу бриллиантовую весьма богатую, осыпав его алмазами, думаю, что казист будет. А что-то не яцев много, то правда. Я давно сего мнение. Третье письмо, мой друг сердечный, сегодня я к тебе пишу. По написании двух первых приехал Золотухин и привез твои письма от 5 октября. К графу Суворову, хотя целая телега с бриллиантами уже накладена, однако к Валерии Егория Большого креста посылаю по твоей просьбе. Он того достоин. Паче же мне нравится, куда его прочим. Последнее замечание относится к письму Потемкина от 4 октября, где он пишет, что бережет Суворова, чтобы при случае пустить его туда, где и султан дрогнет. Что же делал он сам, когда богиня славы меднозвучной трубой своей возвещала о победах его всем ближним и дальним? Он вернулся на старые корпусные квартиры и оттуда следил за победами других и поздравлял с ними Потемкина. 18 сентября с победой Платова под Каушанами, 11 октября с взятием Акермана и Паланки, Дерибаса со взятием Гаджибийского замка. Именно письмо многоумного испанца вызвало благодарственные строки уже в начале ноября. Не стану уверять, что мне безразличное рукоплескание знатока, храброго генерала и доблестного героя, который ввиду целого неприятельского флота под огнем 37 судов берет штурмом хорошо защищенную крепость. Напротив, высоко ценю она и буду ценить вечно. Именно ему поверяют свое теплое отношение к австрийскому сотоварищу. Могу вас уверить, любезный друг, что успехами нашими обязаны мы искренней и сердечной дружбе, связывающей нас с принцем Кобургом, кое прибыла нерушимо до конца. Не могу забыть всего спокойного великодушия, столь редкостного едва ли не беспримерного, коим наслаждался я непрестанно и коего не омрачала и тень недоверия. Наша маленькая армия жила по-братски и соревновалась в доблести. Двоедушие, лукавство, недомолвка строго возбранялись. Всякий был бы власти наказать нас, если б он нас всем уличил. Оба полководца навсегда сохранили друг другу самые сердечные отношения. Ну и, конечно же, с дочерью Суворов делится всем тем, что согревает его старое отцовское сердце ей пишет о здоровье у нас всей ночи был большой гром и случается малое землетрясение ох какая же у меня была горячка так без памяти и упаду на траву и по всему телу все пятна теперь очень здоров ее развлекает картинами изобильной южной природы дичины фруктов очень много рыбы пропасть такой у вас нет в прудах, озерах, реках и на Дунае. С кофеем пьем и овечье молоко. Лебеди, тетерева, куропатки, живые такие, жирные. Синички ко мне в спальню летают. У меня козочки, гуси, утки, индейки, петухи, тетерки, зайцы. Чижик умер. Я их выпустил домой. У нас еще листки не упали, зеленая трава. Но при всей бодрости... Вдруг прорывается щемящее сердце чувство тоски по Наташе. «Что хорошего, душа моя сестрица? Мне очень тошно. Я уж от тебя и не помню, когда писем не видал. Мне теперь досуг, я бы их читать стал. зная что ты мне мила. Полетел бы в Смольный на тебя посмотреть, да крыльев нет. Куда права какая? Еще тебя ждать шестнадцать месяцев, а там пойдешь домой. А как же долго!» — Нет, уже недолго. Привози сама гостинцу. Я для тебя сделаю бал. 3 ноября написал Суворов последнее письмо к Наташе. Не успел он его отправить, как 7 ноября из-под Бендер и из ставки главнокомандующего прибыли высочайшие рескрипты и указы на имя рымникского победителя. От волнения дрожит рука этого бесстрашного человека, когда 8 ноября садится он за письменный стол, в своей скромной квартирке в захолустном берладе начинает писать. Он пишет, пишет и пишет письма ко всем тем, кто дорог ему, кто важен для его сердца. И не будем лукавить, первое письмо отправлено той, служение которой посвятил он свою шпагу, свою честь и свою жизнь. Всемилостивейшая государыня, вашего императорского величества, Из всемилостивейшего мне указа от 18 октября всего восхитительнее мне знамение старой моей высочайшей службы. Неограниченными, каждодневными и незаслуженными многомилосердиями монаршами вашими, Великая Императрица, я ныне, паки, нововербованный рекрут, жертвую ей службе. Когда пределом Божьим случится мне расстаться с ею, и моей матерью, матерью Отечества, у меня, кроме Бога и Великой Екатерины, нет. И, простите, Ваше Величество, посредник сближения моего к нижним степеням высочайшего престола вашего, великодушный мой начальник, великий муж, князь Григорий Александрович, да процветает славнейший век царствения вашего в наипозднейшие времена. Мышца твоя, да выдворяет благоденствие Европе и Вселенной. Я же, последнейший, дерзаю упасть к освященным стопам вашего императорского величества и буду с наипрочнейшую ревностью и рвением. Герой наш не льстец низкопоклонный, в прахе ползущий у ступени трона. Он действительно так чувствует и так выражает благодарность. Форма выражения такова, как принято в те времена — но чувство неподдельно. С молоком матери, усвоившей как аксиому недосягаемость для простого смертного той высоты, на которой находится государь, Суворов как дворянин и как офицер был монархистом и никем иным. Поэтому, раз государь бога венчан, то и любая награда, от него исходящая, исходит от божества, а божеству служит от всего сердца и всей жизнью. Вот откуда стиль этого письма, столь необычного для нас с вами и столь привычного для России в восемнадцатом столетии. Следующее письмо к любимой дочери, к своему единственному, как считает он в эти годы, и потому особенно любимому ребенку. Он начинает его торжественно, как и прилично, моменту, но едва выводит имя ее, как невольно переходит на душевный тон, теплый и интимный. каким привык общаться с нею. Комтесс де Дюземпир, графиня двух империй, любезная Наташа Суворочка, а села, ай, да на на тебе всегда благочестие, благонравие, добродетель. Скажи Софье Ивановне сестрицам, у меня горячка в мозгу, да кто и выдержит? Слышала сестрица, душа моя еще, де маманье ми мэр, от моей высочайшей матери рекррипт на полулисте будто александру македонскому знаки святого андрея тысяч пятьдесят да выше всего голубушка первый класс святого георгия вот каков твой папенька за доброе сердце чуть право от радости не умер божье благословение с тобою отец твой граф александров суворов рыбникский гордость высоким титулом Радость от желанной, но нечаянно столь обильной награды, счастье от почти осязаемого прикосновения орлиных крыл удачи, неподдельная любовь к дочери и отцовская гордость тем, что лучи взошедшего над ним солнца славой озаряют и его любимое детище. Третий на этот день адресат, третий по нашему счету, но не по Суворовскому, это, конечно же, Потемкин, который 3 ноября трижды писал полководцу. Первое письмо было вполне благожелательное, но официальное поздравление с награждением святым Георгием первой степени, где он именовал себя покорнейшим слугой Суворова. Второе письмо было приложено к алмазной звезде и кресту ордена святого Андрея Первозванного, пожалованным за Факшаны. Оно более теплое. С чувством наирадостнейшим, Имею честь поздравить ваше сиятельство получением отличия заслугам вашим принадлежащего. Остается только желать, чтобы было ваше сиятельство здорово и наслаждались плодами подвигов ваших, сею славою, которую имя ваше учинилось уже бессмертием. Я не перестану никогда быть вашим почитателем и сохраню неограниченную свою преданность. Тут автор подписывается уже всеподданнейший слуга. Согласитесь, мудрено представить себе начальника, который называл бы себя почитателем подчиненного, и тем более писал бы ему, что тот славой своей уже себя обессмертил. Это нечто большее, чем простая вежливость или даже уважение. Но Григорий Александрович и этим письмом не удовлетворился и написал третье, чисто личное и самое человечное. Я с удовольствием сердечным Припровождаю вам мой любезный друг милости монарши. Вы, конечно, во всякое время равно бы приобрели славу и победу, но не всякий начальник с удовольствием моему равным сообщил бы вам воздаяние. Скажи Александр Васильевич, что я добрый человек, таким я буду всегда. Согласитесь, что тон здесь вовсе не официальный, да и подписывается князь иначе. В конце совсем по-товарищески приписка. Постскриптум. Еще будет вам и шпага богатая. Три этих письма свидетельствуют об одном. Потемкин не испытывал ни малейшей зависти к успехам своего великого подчиненного, способствовал его достойному награждению и поздравил от всей души. Так что же ответил ему в тот день Суворов? О, это очень интересно. Сохранившееся и дошедшее до нас письмо вполне корректное и официальное, но не более того. Письма такого же личного, как третье, пока что не обнаружено. Бог даст, кому-нибудь из историков повезет в будущем. Но есть четвертый адресат, которому пишет в этот письменный день, как говорили в том столетии, Суворов. Этот адресат Иосиф Михайлович Дерибас. Он уже нам хорошо знаком, полководец ему не просто доверяет, он поверяет Иосифу Михайловичу сокровенные мысли и чувства, а потому письмо к нему нам особенно интересно. Это даже не письмо, это десять стихотворных строк на французском, как, впрочем, и все письма к нему. В письме этом необычно то, что в его начале нет обычного обращения, приветствия адресата, а сразу же начинаются стихи. Лишь последняя строка фактически обращена к адресату. Это благодарность ему за поздравление с награждением, но стихотворный текст обращен вовсе не к нему. К кому же? Судите сами. Помещаем русский перевод, французский автограф, можете прочесть замечательные публикации Лопатина. «Я поднялся в небесную высь, чтобы попасть к подножию престола богов». Мечтательное провидение сказала, «Смертный, ты ничто иное, как прах. Вернись же на землю, и там поклоняйся своему благодетелю. Я понимаю свой промах, легким полетом рассекаю облака, мой гений несет меня к бендерам. Дорогой князь, простите мне мою ошибку». Конечно, это подстрочник. Правда, французский оригинал, поэзия невеликая, но все-таки кое-как срифмованное. Однако же дело вовсе не в поэтических достоинствах текста, а в том, к кому обращены эти строки. Стихи не оставляют ни малейшего сомнения. Их предмет — Потемкин. И благодарность нашего героя — ему. Почему он не послал их прямо своему патрону? Загадка. Может, осознавал несовершенство рифм и размера, но ведь князь, в конце концов, не костров и не державен, чтобы судить их строго. Кто знает? Кстати, Державину через пять лет он рискнет в простоте солдатского сердца излить чувство души своей. Может, потому что русские строки удались ему больше, чем французские. Одно сказать можно определенно: эти французские строки и есть письмо Суворова к Потёмкину, письмо его сердца, переполненное благодарностью, но сердца одновременно гордого и потому стыдливо не желающего предать огласки. столь несовершенные по форме выражения искренние чувства. Достойно внимания то, что Деребас не предал эти стихи огласки, поэтому свет их прочел лишь в 1916 году в работе Алексеева, почему-то решившего, что письмо адресовано на сау Зигину. Искренность своей благодарности князю Таврическому Суворов, однако, не стал скрывать в письме к пятому адресату, избранному им в качестве поверенного своих чувств по отношению к своему патрону. Это письмо к Попову, тоже уже знакомому нам. Вот оно. Милостивый государь мой, Василий Степанович, на силу вижу свет от источника радостных слез. Могу ли себе вообразить, верить ли, бедный под сумою ныне, но в последнее, настоящее время, долгий век князю Григорию Александровичу, увенчай его, Господь, Бог лаврами, славою. великой Екатериной верноподданные допитаются от ука его милости он честный человек он добрый человек он великий человек счастье мое за него умереть правы не опомнись голову очень ломит служите веру и правду и вам тоже будет обнимаю вас моего друга моего милого почтенного друга казалось бы в этом сумбурном отрывистом письме он излил чувства свои до конца Но столь нервная, столь легко возбудимая психика быстро успокоиться не могла. И вот на следующий день, 9 ноября, он снова пишет Попову послание сугубо деловое. Речь идет о такой прозаической вещи, как деньги. Суворов уже подписал по всей форме письмо, и вдруг клокочущее в глубине сердца чувство снова прорывается на бумагу. «Не до денег. Один кусок лент князь Григория Александровича дороже всех моих деревень. Еще через два дня Суворов поздравил Потемкина с сдачей на капитуляцию Бендер, событием важным, но в сравнении с Рыбником никак не идущим. Полководец писал так. «Высокие подвиги вашей светлости да благословит провидение Божие в роды родов». Такова уж была мера его благодарности Потемкину, мера, делающая честь им обоим. Интересно и то, какое впечатление эта победа оказала на ход мысли Екатерины Второй и Суворова. Все тот же пунктуальный Храповицкий заносит в свою тетрадь. 9 октября. О греках. Их можно оживить. Константин — мальчик хорош. Он через тридцать лет из Севастополя проедет в Царьград. Мы теперь рога ломаем, а тогда уж будут сломлены, и для него легче». А вот что пишет в ноябре наш герой своему приятелю, любимцу императора Иосифа II, принцу Шаржу Жозефу де Линю. С радостью, с обычным нашим хладнокровием, при содействии силы, росим мы плодоносные поля кровью неверных, которую покроются они так, что после ничего уже на них расти не будет. Счастье поможет нам. Во вратах, в которых душа оставила тело последнего из палеологов, будет наш верх. примечание. В воротах Константинополя во время штурма султаном Махмедом II пал последний император Византии Константин IX Драгос-Палеолог. Турки взяли Царьград 23 мая 1453 года. «Там-то, заключу я тебя в моих объятиях и прижму к сердцу, воскликнув, я говорил, что ты увидишь меня мертвым или победоносным». Многое в тот месяц Казалось ему возможным, хотя письмо было шутливым и было ответом на шутливое же письмо принца, но Суворову теперь казалось все по плечу, и он, смеясь, пророчествовал полусерьезно, веря в улыбку счастья его озарившего. «Слава обоих наших Юпитеров, Северного и Западного, и Антуанетты, подобные Юноне, обоих князей наших, и, собственно, наша с тобой слава, как некий гром наполнит нас мудростью и мужеством. Он пророчествовал, а бесстрастная богиня судьбы уже отсчитывала последние месяцы жизни Юпитера Западного. Тяжело больной император Иосиф II умрет уже 9-20 февраля 1790 года в Вене. Пройдет полтора года, и один из наших князей, Потемкин, умрет 5 октября 1791 года в Молдавской степи. К этому времени Русско-Австрийский союз развалится со смертью Иосифа II, и его брат Леопольд II будет уже вступать в союз с ненавистной австрийцам Пруссией для войны с революционной Францией. Антуанетта, подобная Юноне, сестра обоих австрийских монархов, 10 августа 1792 года вместе со своим мужем Людовиком XVI лишится короны Франции, а через год будет гильотинирован. Другой же князь, принц Кабургский, в июле 1794 года проиграет французам битву при Флерюсе, и трехцветный флаг взовьется не только над Брюсселем, но и на берегах Рейна, и не покинет их 20 лет. А еще через два года, в начале ноября, в Зимнем дворце с очи Юпитер Севера императрица Екатерина II, а мальчик Константин никогда не покинет Севастополь, чтобы воссесть на трон в Царьграде. А Суворов все еще будет жить, и промозглый осенний ветер новгородских лесов будет биться о стекла его ссыльного кончанского дома, словно суровый тюремщик, напоминающий узнику, что глупо стараться предугадать расчеты судьбы. Но все это будет потом, а сейчас Суворов стоит на пороге 1790 года, за которым ожидает его новая слава — слава Измаила.